Глава 43. Боже, здесь не зеркальце, мне надо пройти целый коридор. Но с этим проблем не случилось. Я быстро проскочила, встретив лишь скучающие парочки, которым до меня и дела не было. На парковке нашла его красную машину и юркнула в нее. Сразу же отогнула козырек и посмотрела в отражение. Боже, я ведьма. Причем не в хорошем значении. Прическа под глазами круги, как у панды, размазанная на пол лица помада, сожранная, если быть точнее, волосы, как метелка. Интересно, что Стасу было все равно. Или же там все-таки не хватало освещения? Хоть бы не хватало. Иначе он полный извращенец Я, как всегда, хмыкнула себе под нос И стала вытирать лицо влажными салфетками Уж лучше совсем без макияжа, чем с таким Волосы заколола резинкой Сразу же стала серенькой и невзрачной Это молоденькие девушки Смоют косметику и как будто еще моложе А взрослые тетеньки выглядят Как засохший изюм Который размочили в чае Сразу вылезают все отеки, краснота и мудрость Хотя некоторые это называют морщинами У меня этой мудрости много А еще на голове в виде седых волос иногда растет. Правда, от мудрых зубов я давно избавилась. Нечего быть слишком мудрой. Стас пришел через полчаса, быстро уселся, и мы поехали ко мне домой. Больше никого не подцепил? Хватит уже ревновать. Буркнул он, выворачивая руль. Я тебе не изменяю. Он сказал это так просто и обыденно, и я поверила. Не знаю почему, наверное, потому что ложь обычно скрывается за сотни фраз. Остаток пути ехали молча. Когда подъехали, он припарковался. «Я сегодня не останусь. Надо поехать в дом, собрать вещи». «Ты куда-то уезжаешь?» «Да, к тебе». «Хорошо. Чего?» Я уставилась на него в диком ошеломлении. «Не могу без тебя». Усмехнулся он. надоело Хочу быть рядом». «И ты так это говоришь?» «Я все не отрывала от него взгляда». «А как еще?» Он провел пальцами по моей щеке. Хочу, чтобы мы узнавали друг друга ближе. Почему? Зачем тебе это? Ты снова мне не веришь. В его глазах появилась грусть. Я понимала, что он хочет раскрыться полностью передо мной. Мне безумно этого хотелось, но я чувствовала себя словно в пустыне. Рядом оазис. Я вижу его, но еще надо пройти сто шагов, а я почти без сил. И не хочу идти, потому что меня вымотал сам путь. Я просто смотрела на него жадными глазами. Мечтала, желала, но почти теряла сознание от усталости. И в то же время внутри вертелся азарт и интерес. Почему бы не попробовать? А вдруг... Хорошо, Стас, кивнула я, если хочешь, что давай. Мне не сложно дать возможность у Азису прийти ко мне. Может, тогда я все-таки сумею спить воды. Только на этот раз тебе заплетут косички и покрасят ногти еще на руках. Я сразу предупреждаю. Он засмеялся, отстегнул ремень и склонился надо мной. Все что угодно, женщина. Едва заметное, но обжигающее касание губ, долгий взгляд и легкая игра с моими локонами. Это все, что я получила на прощание. И правильно, не хватало еще воспламениться возле подъезда. Тогда я точно... Стану той, о которой бабки сплетничают, называя проституткой. Квартира встретила меня хаосом. Ну, привычным резкое переключение для меня. То я почти жажду секса и ласк в машине, то мгновенное напоминание об этом всем дома. Меня с порога облепили вопросами. Хотелками, рассказами, кто как покакал. Даже кот пришел и демонстративно начал драть перед носом обои. Он будто показывал, как усиленно тренировался это делать в мое отсутствие. За что в него полетели мягкие тапки. Мне надо было поговорить с детьми о Стасе, я очень переживала, ведь, как говорят психологи, для детей это стресс. Но почему-то не для моих. Может, потому что они уже видели его? «А можно я наклею на него эти наклейки?» – сразу спросила Кристина, вывалив свое богатство. «Зачем он будет у нас жить?» – поинтересовался Рома. Егор же только угукнул и снова погрузился в телефон. Кажется, его больше волновали пузыри, которые он выдувал своей жвачкой. «Мои взрослые люди решили съехаться». «Это мамин принц!» – заключила Кристина, все еще рассматривая наклейки и выбирая, которая Стасу будет в самый раз. «Принцев не существует!» – бросил Рома. «А вот существует!» «Неа!» «Да!» «Нет!» «Мам, скажи ему!» «Рома принцы существуют но их очень мало!» «О сказках много!» – издавалась Кристина. «Все верно, моя дорогая, нам, женщинам, нужно верить, что каждый второй принц...» «Или его конь!» – хохотнул Егор. «Дети, все, зубы чистим и спать!» Под нестроенный хор протестующих голосов я загнала всех в ванную, до чего же дети не любят чистить зубы, но все решается регулярными походами к стоматологу. Я этот фокус на своих детях узнала давно. Чуть они начинают кривиться и пропускать чистку зубов, я записываю их на прием к врачу. И в этом кабинете, вокруг страшных машин, я слышу разные клятвы. «Этого хватает где-то на полгода. Дальше надо повторить».